Про жизнь и про то, на кой хрен она нам дается. Чтобы развернуть знамена, нужно пойти против ветра. Станислав Ежелец «Человеческая жизнь более чем омерзительна, если она всего лишь любовно оберегаемая частная собственность, источник удовольствий». Андрей Кочергин «Как закалялась сталь-2». Если вы напряжете память и нароете в ее недрах свои детские ощущения, то наверняка припомните, как радостно и счастливо мечталось в сопливом ребячестве. Мир был полон красок, он заигрывал с вами своими солнечными зайчиками, и казалось, что вся планета ждет вас, неприлично томясь в предвкушении вашего взросления». Жить мечталось вечно И даже не потому, что пугала смерть Хотя реально пугала А потому, что вот ты живого слона еще не видел И на луну слетать не успел И на дно океана с французским товарищем Жаком Ивом Кусто не опускался И все это должно было обязательно сбыться Потому что вы же планировали стать взрослым А значит всемогущим как папа или мама, которые почему-то не спешат на Луну. Наверное, на работе сильно устают. К сожалению, большинство людей инфантильно тянут за собой по жизни неистребимые детские наивности, подгибая колени под тяжестью этого шлейфа, набухшего от разочарований. Мы эгоистичны и капризны. Окружающие совершенно не готовы. Вот уроды. Вникать в то обстоятельство, что нам нужно очень многое. Мы хотим жить так, как мечталось в детском саду. Весело и беззаботно. А тут еще телевизор с его капитализмом и светскими новостями. Товарищ школьный, который овощ овощем. А вот же выбился в люди. Начал вроде ларьки охранять. А сейчас уже и заводик какой-никакой прикупил. То ли свечной, то ли дроболитейный. Стоп. А мне? А я? Нет. Ну ладно бы не образован. Или не умен вызывающе. Ладно бы костюма не было. Или там связей каких-то важных. Так ведь все это есть. И что? Где эта потоскуха, судьба? Под кем задремала? Почему не согласно купленных билетов? Как? Мимо уже давно. А почему не разбудили? Остановите, я сойду! И Спеваются вполне приятные люди. Вчерашние карапузы, умилявшие старушек у парадного. Девчонки, взрывавшие нам мозг своей полыхающей красотой, горбятся и становятся просто гражданками. Люди не находя чужой удачи, заявленные в глянцевых журналах, уже и не готовы оценить свою, незаметную, того, что живы поутру, что не загибаются от рака и не потеряли сегодня близкого человека, что на столе есть то, что позволит не урчать животу и даже не думать о том, протянешь ли до зарплаты. Мы забыли о малых формах, которыми мыслили, и были счастливы наши пращуры, жившие на земле и рассуждавшие великими категориями голода, смерти и жизни. Современный человек превратился в комплекс по утилизации продуктов питания, в визитную карточку с навесной периферией из шмоток, машин, правильного парфюма и прочих заявочно-статусных дуростей которые никак не влияют на болезни, не участвуют в переваривании белков, жиров и углеводов и не спасают жизнь при пожаре. Это не есть хорошо и не есть плохо. Но это замыливает нам глаз и смещает район прицеливания. Мы забываем о вечном, суетимся и треплем нервы себе и соседним пассажирам, Истерически прикидывая, чего у нас еще нет и почему именно это и есть конец света. Да, света – это конец.